Глава 10. Конор Соглашение рисовых хрустяшек между мной и моей сестрой длится до вечера, а потом я посылаю его к чёрту. К тому времени Ланни уже злится, ворчит и рявкает на меня всякий раз, когда я слишком громко дышу, и смотрит на меня так, словно я лично виноват в том, что ей приходится торчать в этой хижине, где почти нечего делать. Я бы попытался посоветовать ей почитать. Но в прошлый раз, когда я это сделал, она кинула в меня книжкой и назвала меня ботаном. Обычно я не против, чтобы меня называли ботаном, но не так, как она это сказала. Ланя умоляет, по-настоящему умоляет дать ей доступ в интернет. И мистер Эспарца, наконец, разрешает, пусть и неохотно, всего на 30 минут, и предупреждает, что установил на комп родительский контроль, как требовала наша мама. Я не удивлен. Мама воспринимает такие вещи всерьез. И у нее есть на то причина. Подбираюсь поближе и смотрю, что делает Ланни, потому что она в странном настроении, а я не понимаю, почему. Сестра просто выводит на экран фотки, вот и все. Школьные снимки друзей из ее тайной учетки в облаке, о которой мама не знает. Примерно через две минуты я понимаю, что на каждом фото изображена одна и та же личность. Опираюсь на спинку кресла и спрашиваю. «Ты втрескалась в свою лучшую подругу?» Ланни взрывается. Ее лицо идет красными полосами. Она отталкивает меня так, что я отлетаю к стойке. Орет. «Оставь меня в покое!» А потом убегает в свою комнату и захлопывает за собой дверь с такой силой, что картины на стенках вздрагивают. Я смотрю на фотографию Далее Браун. Она красивая. Я всегда так считал. «Она втрескалась в тебя по уши», — говорю я фотографии. Неудивительно, что Ланни так взбесилась, наверное. Она не хотела, чтобы кто-нибудь об этом знал, а я вот взял и догадался. Входная дверь открывается, и в комнату заглядывает мистер Эспарца, видит меня и спрашивает, что это было? Я пожимаю плечами. Ничего. Он знает, что вовсе не ничего, но я очищаю историю браузера, закрываю ноутбук и беру книгу, ничего больше не сказав ему, и мистер Эспарца, наконец, закрывает дверь. Он чистит на крыльце ствол, разложив все детали на чистом полотенце, и я отсюда чувствую запах ружейной смазки. У Ланни есть тайна. Меня это веселит, но я никому не скажу. Мы так не делаем. Мы не ябедничаем друг на друга, если только это не вопрос жизни и смерти. Этот — нет, но она, наверное, считает, что да. Я чувствую себя виноватым за то, что поддразнил ее, а ведь она сделала для меня рисовые хрустяшки возвращаюсь открываю ноут снова нахожу те фотки и распечатываю одну из них потом пишу на обратной стороне знаешь если она тебе нравится это нормально подсовываю фото под дверь сестры и снова закрываю крышку ноутбука потому что если я этого не сделаю то могу сесть и начать искать то что не должен например новости о розысках папы а потом выхожу на крыльцо мистер испарца склонившись трудится над стволом дробовика, но когда видит меня, то выпрямляется с легким стоном. «Холодает тут, спина затекла», поясняет он. «С ней все в порядке?» Я киваю. Я не скажу ему, что она влюблена в свою подружку. «Она у себя в комнате?» отвечаю. Мистер Испарца окидывает меня долгим взглядом, и я старательно смотрю в сторону. «А ты?» «Ты в порядке, Конор?» Пожимаю плечами. Я не знаю, что на это ответить, как будто у нас вообще хоть что-то в порядке. Ты ведь знаешь, если нужно, со мной всегда можно поговорить. Сажусь на ступени, Буд подходит и устраивается рядом со мной. Я глажу его по голове, он облизывается и устраивает свою тяжеленную башку у меня на ноге. Я никогда не видел, чтобы он по-настоящему злился, но могу представить, как это страшно. «Вы знаете про моего папу», — говорю я. Я смотрю на деревья за изгородью. Они шелестят и качаются на ветру, а тучи в небе похожи на движущийся металл. «Да, немного», — осторожно подтверждает мистер Спарц. «Он наверняка знает не так уж немного». «Неприятно это, верно?» «Что?» «Я знаю, что он имеет в виду, но не хочу, чтобы он об этом догадался». «Думать, что твой папа сделал что-то ужасное». Я мотаю головой. Я не знаю, что это означает. То ли неприятно, то ли я не согласен с чем-то еще. Я уже и не знаю, что чувствую по этому поводу. Мама не говорит об этом. А ты хочешь об этом поговорить? Нет. Мистер Испарц кивает и возвращается к работе над ружьем. Знакомо. Я помню, как мама делала то же самое. Осторожно разбирала пистолеты, чистила их, смазывала и собирала обратно. Но он делает это аккуратнее, чем мама. Все разложено по линеечке на полотенце. Ты не против, если я буду об этом говорить? Я снова пожимаю плечами. Я не могу запретить взрослым делать то, что они хотят, и в любом случае, мне любопытно. Я знаю о том, что он сделал. Об этом рассказывали во всех газетах, все эти в новостях. Не то чтобы я следил за этой историей, но от нее просто некуда было деваться. «Все твердили, что нужно быть каким-то монстром, чтобы творить такие вещи. Ты слышал такое от людей?» «На этот раз я киваю. Слышал и много раз». «Он не монстр», — продолжает мистер Испарца. «Монстр живет внутри него». «А какая разница?» «Это нормально по-прежнему думать о нем как о человеке, если тебе так хочется. Просто не забывай». «В нем есть этот монстр». «Как будто он одержимый», — говорю я, — «словно в фильмах ужасов». «Мама не позволяет нам смотреть фильмы ужасов, но иногда я смотрю их вместе с друзьями, когда она об этом не знает». «Не совсем. Одержимые люди не властны над тем, что делают. А твой папа сам сделал выбор. Мистер Испарца колеблется, и я понимаю, что он старается тщательно подбирать слова». Ты ведь знаешь, что когда-то я был морпехом, солдатом. Ага. Я видел, как люди делают такой выбор. Может быть, они любили своих родных, любили своих питомцев, но это не помешало им сделаться монстрами, когда у них был такой шанс. Люди, они ведь сложные. Легко было бы назвать твоего папу монстром, потому что тогда было проще говорить о том, чтобы убить его. Ведь мы убиваем монстров, верно? но он не всегда был для тебя монстром, и от этого нелегко отказаться, очень. Я, наконец, смотрю на него. Но вы убивали людей. Мистер Спарца, не дрогнувший рукой, берет очередную деталь и начинает чистить ее. Но смотрит он не на меня. Я выдерживаю его взгляд всего секунду, потом смотрю на его руки. «Да», — отвечает он, — «Эс, -вардет. ты знаешь, что это значит?» «Это правда. Правильно. Я убивал людей. И снова стал бы убивать, если б пришлось это делать, защищая других людей. Но такая возможность — это ответственность, и я не могу относиться к ней легкомысленно. А для моего папы это не так. Не так, соглашается он. Совсем не так. Для него это развлечение. Ему это нравится. И именно поэтому твоя мама...» Так беспокоится за вас, понимаешь? Но он не стал бы убивать меня. На это мистер Спарца ничего не отвечает. Он позволяет мне самому подумать об этом. Все, что он сказал, имеет смысл. Я знаю, что он прав. Но в то же время чувствую я совсем не так. Я чувствую, что папа заботится обо мне. Как вы думаете, долго еще нам придется здесь оставаться, спрашиваю я. Плавный. Отточенные движения его рук на мгновение прерываются. Он закончил с чисткой и начинает снова собирать дробовик. Не знаю. По крайней мере, ответ честный. Но как бы долго это ни было, тут вы в безопасности, обещаю. А кто лучше стреляет, вы или мисс Клермонт? Я. Это моя работа. Ее работа — разгадывать преступления. Но она тоже стреляет хорошо. Вы... «Научите нас стрелять, меня и Ланни, «Если ваша мама согласится», — отвечает мистер Испарца, и «Если вы хотите учиться». Я киваю и пару секунд раздумываю, потом встаю и снимаю голову Бута со своей ноги. «Можно мне просто погулять по двору? Я не хочу все время сидеть в доме». «Конечно, только не выходи за ограду без меня, хорошо?» Я киваю. «Нам с Ланни нужно что-то делать, а не только...» «Сидеть дома?» «Да, знаю», — соглашается мистер Эспарца. Он вздыхает, и изо рта у него вырывается густой белый пар. «Я думаю над этим. Может быть, мы выйдем на природу порыбачить. Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что там холодно и одиноко». Но он хотя бы попробовал. Снова киваю. «А нельзя будет как-нибудь съездить в другой город, сходить в кино, например, в Ноксвилл?» «Может быть», — отвечает он. «Слушай». Если собираешься гулять во дворе, надень куртку и перчатки. Я не хочу, чтобы ты заболел гриппом». «Гриппом болеют не так, — говорю я ему очень серьезно. Для этого нужно заразиться вирусом». «Знаю, он смеется, но все равно послушай добрый совет». Я захожу в дом, надеваю куртку и перчатки, а когда выхожу снова, мистер Спарца уже заканчивает собирать дробовик и направляется обратно в тепло. Будто похоже, холод ничуть не беспокоит. Но у него ведь шерсть. Он радостно спрыгивает с крыльца и начинает бегать вокруг меня. Некоторое время мы играем в «принеси палочку», потом я устраиваюсь за деревом, растущим во дворе. Я выбрал ту сторону дома, где меньше всего окон. Бут носится вокруг, поглядывая на меня. Наверное, другие люди считают его страшным. Я знаю, что Ланни точно так считает. Но мне рядом с ним спокойно. Он не смотрит на меня так, словно я бомба, которая вот-вот взорвётся, или как будто я собираюсь проткнуть чей-то воздушный шарик. Он думает, что я нормальный. Хорошо ненадолго остаться одному. Никто не наблюдает за мной, не докапывается, что я чувствую. Я знаю, что все они хотят помочь, но я этого не хочу. Прямо сейчас не хочу. Я достаточно далеко от хижины, чтобы никто не услышал меня, пока окна закрыты, и глазеть на меня тоже не смогут. За спиной у меня дерево. Бот плюхается рядом со мной и снова кладет голову мне на ногу, и я несколько минут глажу его. Потом, наконец, сую руку в карман и достаю телефон и аккумулятор. Кручу их в пальцах снова и снова. Я знаю, что это плохо, очень плохо. Но я уже наполовину плохой, верно? Во мне половина от моего папы, а у него внутри живет монстр. Носить при себе телефон, который может напрямую соединить меня с папой, Это почти как играть со спичками. Одновременно весело и страшно. И если начнешь то уже не остановишься. Пока не обожжешься или не сгоришь. Думаю о том, что случится, если я позвоню ему. Воображаю, что он скажет мне. Как будет звучать его голос. Как он удивится и обрадуется, узнав, что я сохранил этот телефон. «Здравствуй, сын», — скажет он мне. «Я знал, что ты сможешь это сделать». Я помню, как он говорил мне, «Я знаю, что ты сможешь это сделать, когда учил меня плавать в бассейне». Я до смерти боялся, но он был рядом со мной, поддерживал меня, когда я бултыхался в воде, пока я не смог держаться на поверхности сам. Он научил меня лежать на воде на спине. Еще он брал меня поплавать на одно из озер. Потом говорили, что там он топил убитых им женщин. Знаю, что должен ненавидеть это» но я помню, какой тогда был хороший день, как папа радовался, когда мы с ним плыли на лодке, а потом кувыркались в холодной мутной воде, гонялись друг за другом вокруг лодки и плескались водой. Он позволил мне выиграть. Он всегда позволял мне выигрывать. Я помню все это так ясно, потому что папа почти никогда не уделял мне внимания, и когда он это делал, когда он был настоящим папой, это были самые яркие и счастливые дни в моей жизни. Только сейчас до меня доходит, что мама и Ланни никогда не ездили с нами плавать. Всегда только он и я. И мне даже не приходило в голову спросить, почему. «Не делай этого», — снова говорю я себе. «Я постоянно думаю это. Отдай телефон мистеру Эспарце или мисс Клермонт. Может быть, это поможет поймать папу и снова отправить его в тюрьму. Но если я это сделаю, это будет означать, что папа окажется на один шаг ближе к смерти». Смотрю на Бута. Есть хочешь? Я вроде как шучу, а вроде как и нет. Поможешь другу? По крайней мере, если пес съест телефон, я буду не виноват. Никто не будет виноват. Он облизывается и снова роняет голову мне на ногу. Телефон его не интересует. Я сдвигаю заднюю крышку и вставляю аккуму. Потом включаю телефон, смотрю на пляшущую надпись «Привет» и жду, пока загорится экран. «У тебя мало времени», — говорю я себе. «Пойми, что ты хочешь сделать, и сделай это!» «Я не хочу звонить ему!» «Я не готов звонить ему, это слишком!» «Поэтому вместо звонка я начинаю набирать смс -ку. «Привет, пап, я скучаю по тебе!» Долго смотрю на это сообщение. Чувствую, как слюна бута пропитывает мои штаны». Становится еще холоднее. При каждом выдохе у меня изо рта идет пар. Я начинаю считать. По одному выдоху за каждую букву, которую я только что набрал. Потом начинаю стирать строчку. Привет, пап, я скучаю по. Привет, пап, я скучаю. Привет, пап, я привет пап. Останавливаюсь. Нужно выключить телефон, вынуть батарейку и выкинуть все это куда-нибудь в заросли, где их промочит дождь закоротит контакты и все будет так как будто у меня вообще не было этого телефона я не могу это сделать я не должен этого делать это плохо это опасно но это все равно как желание баловаться со спичками на этот раз ланни не войдет и не начнет орать чтобы я прекратил пока не спалил весь дом здесь нет никого кроме бута который смотрит на меня печальными глазами Я нажимаю кнопку «Отправить». Едва сделав это, понимаю, что это неправильно и жалею о том, что нельзя отменить отправку. Меня тошнит. Я сжимаю телефон так крепко, что мне кажется, будто я его вот-вот сломаю. Выключи его. Ты должен его выключить. Буд смотрит на меня так, словно понимает, что я расстроен. Он приподнимается и садится, лизнув меня в лицо. Я едва ощущаю это но обнимаю его обеими руками и крепко прижимаю к себе. Он чуть слышно скулит и извивается в моих руках. Я выключу телефон и выкину его, обещаю я, хотя не совсем понимаю, кому я это обещаю. Себе, Ланне, маме. Я сдвигаю крышку и тянусь за батарейкой. Но уже слишком поздно, потому что телефон дрожит у меня в руке. Отпускаю Бута, поворачиваю телефон, и смотрю на слова на экране. «Привет, сын!» «Я должен выбросить телефон! Я знаю, что должен! Я не сошел с ума!» Но, глядя на этот телефон, я слышу голос папы. Я ощущаю, как он обнимал меня в хорошие дни, в те дни, когда все было правильно. Я не думаю о других днях, которых было больше, когда папа бродил по дому, словно призрак, и смотрел на нас, как на чужих людей. Иногда он целыми днями мог не разговаривать с нами. Иногда он вообще куда-то исчезал. Мама всегда говорила, что папа работает, но я чувствовал, как ей тревожно от того, что он не приходит домой. Это сообщение ощущается так, будто оно пришло от хорошего папы. Я снова дома, и я больше не боюсь. И все наконец-то стало безопасным. Всего один раз, думаю я. «Я выкину этот телефон завтра». Вот так все и начинается.